Марсель Лендер обычно ужинала после спектакля в кафе «Вьёль» на больших бульварах. Однажды вечером она увидела, как в кафе вошел Лотрек в сопровождении Жюля Ренара и владельца матен Альфреда Эдварда. Художник сел против своей модели. Его поведение явно смущало актрису. Если бы он хотел вызвать у нее неприязнь, он должен был бы держаться именно так. Ни одного комплимента, даже скорее враждебность. До да, цирки кафе Шантаны куда-нибудь сне. Когда Метель спросил Лоттека, что ему дать, тот ответил копченую селедку. Ах! Вавьели нет, копчёной селедки, ладно, тогда пусть принесут ветчины и банку корнишонов. И еще, пожалуйста, пришлите виночерпие, да поскорее меня мучает жажда. Лотрек съел корнишоны залпом, как все алкоголики, рюмка за рюмкой, запивая их Бургунским. Сноска: из воспоминаний Марсели Лендер записанных Сильвеном Банмаринажем. Конец сноски. «Он острил, говорил колкости, он не рисовал, а только разглядывал актрису, да так назойливо, что ей становилось не по себе». Он трижды приходил в кафе во время ее ужина. В результате этих посещений родились Лендер, одетая по-городскому, Лендер сидит. Актриса недоумевала, чем объяснить такое внимание художника к ней, почему он все время вертится около нее. Она не понимала, что его привлекает в ней именно то, что она некрасива. Однажды он послал ей... «Букет белых роз» и попросил назначить ему свидание. Он пообедал у нее, потом прошел в ее артистическую, но ни словом не обмолвился о картине, которую писал. Он приходил на каждый спектакль и, сидя в первом ряду, впивался острым взглядом в свою жертву. Спустя несколько недель полотно «Плод кропотливой подготовительной работы» было закончено. Возможно, Лотрек и подавил бы картину актрисе, но Марсель Лендер, как и большинство женщин, Джейн, Аврили, и Полер, были в этом смысле исключением, относилась к лишенной галантных прикрас живописи Лотрека без особого энтузиазма. Сноска. «Это ужасный человек!» — воскликнула однажды Марсель Лендер, когда кто-то из ее ближних Заговорил с ней о таланте Лотрека, но, спохватившись, тут же добавила, ко мне он хорошо относится, но что касается портрета, то я с вами не согласна. Из книги «Танцы на каталонской лужайке» Альбера Фламена. Конец сноски. Лотрек подарил было картину Полю Леклерку, но тот не захотел лишить художника этого великолепного произведения искусства, в котором его талант достиг апогея. Если Колюс пробудил в латреке интерес к театральному миру, то Тристан Дернар к миру велосипедистов. Тристан Дернар, главный редактор газеты велосипедистов, спортивный руководитель обоих парижских велодромов, велодрома Фало у Воротной и велодрома Сены в Лавалуа был видным деятелем в спортивной среде. После того, как в 1888 году Дюнло изобрел пневматическую шину, велосипедный спорт расцвел с небывалой силой. Это увлечение охватило все слои общества, даже в Булонском лесу между экипажами разъезжали такие элегантные велосипедисты, как принц Де Саган или генерал Галифе в военной форме. Не прошли мимо этого красивого спорта и женщины, сменив юбку на зуавские шаровары, cycle women, третий пол, как их называли, путешествовали по предместьям Парижа и за городом. Сноска: вскоре в Париже их появилось так много, что префект полиции запретил женщинам носить велосипедные брюки в черте города. Конец сноски. В газетах можно было прочитать такое объявление. «Дама-велосипедистка, 45 лет, хочет познакомиться с мужчиной, имеющим велосипед». Сноска. Приводится Адемаром. Конец сноски. В печати стала регулярно появляться хроника, посвященная новому виду спорта, но веломанов это не удовлетворяло. Их страсть была настолько велика, что обеспечивала существование нескольких специализированных журналов и газет, вроде той, редактором которой был Тристан Бернард. Первые велосипедные гонки состоялись после Второй империи, и с тех пор они неизменно пользовались большим успехом. Элегантные мужчины и роскошные женщины заполняли трибуны велодромов, на которых под грохот оркестра проходили соревнования. Тристан Бернар в галифее, в котелке руководил гонками. Естественно, что ему не стоило никакого труда убедить Лотрека в занимательности, такого зрелища. В Тристане Бернаре Лотрека больше всего привлекала его увлечение спортом, та эрудиция, которую он проявлял в разговоре о спортсменах или лошадях. Он мог с точностью, без единой ошибки, ничего не забыв, перечислить родословную любого чистокровного рысака, участника гладких бегов или скачек с препятствиями. По словам Поля Леклерка, он делал это с уверенностью преподавателя истории, который рассказывает генеалогию капетингов. Тристан Бернар Ввел Лотрека в среду гонщиков, тренеров, представителей конкурирующих фирм, выпускающих разные марки велосипедов. Отныне почти каждое воскресенье Лотрека можно было увидеть среди официальных лиц на велодроме или у трека, а еще чаще в помещении для участников гонок. На сами гонки, в общем-то, ему было наплевать. Его привлекало иное — ладные фигуры спортсменов, их мускулы, напряженные во время состязаний или расслабленные во время отдыха, когда они отдают себя во власть массажиста. Лотрек рассказывал по велодрому в сопровождении Топье, время от времени останавливался и взглядом показывал кузену на какого-нибудь атлетического сложения гонщика. «Красота!» Затем, со свойственной ему привычкой подмечать в людях забавное, добавлял «похож на камбалу, у него оба глаза с одной стороны носа». Гонщики вызывали у него не меньший восторг, чем танцовщицы или акробаты. Велосипедисты также были для него воплощением движения, физической силы, ловкости, всего того, что Лотреку не было дано, того, чем он мог наслаждаться только зрительно, мог лишь изображать на бумаге. Ничто так не привлекало Лотрека, как вид какого-нибудь верзилы, напрягшего свои мускулы. Разве он не прекрасен? Он, длинный поджарый Зиммерман, победитель гонки на две тысячи метров, крылатый американец, который был таким нескладным, когда ходил, а на велосипеде сразу же обретал удивительную легкость. Он, уроженец Уэльса, маленький Джимми Микайл, с упрямым лбом и злым лицом собаки-крысолова, который, не зная усталости, с зубочисткой во рту летел на велосипеде со скоростью сорока километров в час. Лотрек нарисовал обоих асов трека на литографических камнях. Зиммерманом он изобразил с велосипедом, а Микало рядом с конструктором Симпсоном. Больше всего художник подружился с гонщиками и персоналом конюшни Симпсона слой Бугле, представителем этой английской фирмы во Франции, человеком аристократической внешности, высокой культуры, любившим наравне с велосипедным спортом искусство. Одетым по последней лондонской моде англичанин из Орлеана насмешливо увеличал его Латрек, а также с тренером Уорбертоном по прозванию Шоппи. Этот Шоппи не сходил у Лотрека с языка. Все его мысли вертелись вокруг тренера. Каждому из своих друзей он советовал заниматься с ним. О, они будут ему только благодарны. Ведь для здоровья нет ничего лучше спорта, не правда ли? Конечно, жаль, что сам он не может подать им пример. Но подождите! И Лотрек, поглощенный новыми идеями, купил снаряд для гребли в комнате и в погоне за здоровьем, о том, чтобы поменьше пить и пораньше ложиться спать, он, естественно, не думал. Стал заниматься греблей в своей мастерской, надев матросскую бескозырку и красную фланелевую рубаху, он упражнялся много часов подряд. С носком Один из жильцов дома, рассказывает Полле Клерк, не понимая, что за странный размеренный стук доносится из мастерской художника, объяснил другим жильцам, что у тулузло трека появилась новая причуда. Он сам месит тесто и печет себе хлеб. Конец сноски.